Глава 31. Убили Тому. Дорогая Матильда, слышала Мотя, собираясь подняться в спальню Эммы, туда, где она оставила два часа назад доктора. Сердце по-прежнему терзало несправедливость и жалость о потерянном, скорее всего, навсегда кольце. Но палец болел уже нестерпимо. Поэтому с печалью в сердце она все же направилась на поиски доктора. «Матильда!» Мужской голос еще громче позвал ее. Мотя перегнулась через перила коридора и увидела внизу в гостиной Константина. Он сидел на диване курил трубку. «Здрасте, Костя!» — крикнул ему сверху моти «Вам не кажется, что вы поступаете некрасиво? Доктор уже должен ехать на другие вызовы, а он сидит и ждет, пока вы соизволите вернуть ему верхнюю одежду». Константин был зол и от этого страшно скривил свои губы, показывая свое презрение к ней. Мотю совсем забыла про куртку врача скорой помощи, которую взяла в заложники. «Ешь, твою клёшь!» – высказалась она, немного покосив образ дамы из высшего общества. Не став дальше выслушивать норовоучения Константина, который забыл, что он не в институте, и все еще продолжал отчитывать Матильду, она побежала в комнату Эммы. Ворвавшись туда без стука, она застала странную картину. Эмма и доктор играли в карты. Увидев Мотю, хозяйка комнаты, не стесняясь, с облегчением вздохнула. «Ну вот, пришла ваша похитительница одежд». «Эмма, а вы знаете, что вы надуваете губы точь-точь, как Константин?» – поразилась Матильда, вглядываясь в лицо женщины. Та лишь тяжело вздохнула, видимо, до сих пор плохо себя чувствовала, потому что ее руки дрожали, и, чтобы это не бросалось так сильно в глаза, она сцепила их на груди. На столе стояли две кружки с чаем и ваза с аппетитным печеньем. — Чаёвничайте! — позавидовала Мотя. — А я вот во рту сегодня ничего не держала. Схватив из вазочки печенье, она восхитилась. — Печенье просто пальчики оближешь. — А вот вы, доктор! — Мотя обратилась к врачу. — Зря пьёте такой крепкий чай! — она указала на три нитки с этикетками чая, которые болтались из его кружки. — Вы же врач и должны знать, что это нагрузка на сердце. Доктор ничего не ответил, только нервно крутил кольцо на своем пальце. «А вообще у меня уважительные причины», – беспечно продолжала Матильда. «Мы с Лешиком ходили проведать вдовца». Решила оправдаться Моте, чтобы ее так сильно не ругали. Дело действительно уже шло к вечеру, и с доктором получилось прескверно. Услышав последнее слово, Эмма тихо заплакала. Она сама всю жизнь носила это страшное определение. Именно она понимала Виктора, как никто другой. Эмму, конечно, было жалко, но доктора тоже необходимо было отпускать. Поэтому Моти решила, пусть та поплачет пока, а они быстренько сделают перевязку. «Вот доктор», — показала она ему свой средний палец. Мужчина посмотрел на Эмму, затем на неприличный жест Моти и растерянно сказал. «А у меня ничего для этого нет». «Ничего», – успокоила его девушка, – «у меня все есть, сейчас принесу». Мотя прекрасно понимала, что ее некрасивое поведение затянулось, поэтому побежала в свою комнату, благана находилась недалеко на этом же этаже. Но быстро не получилось. Вбежав в нее, Мотя встала как вкопанная. Комната была разгромлена, чемоданы Алексея и Матильды вывернуты полностью, а вещи разбросаны по всей комнате, плюс ко всему дамская сумочка Моти, которая была на втором месте по любви после кольца, была не просто вывернута, но еще и порезана. Казалось, что кто-то свел с ней личные счеты. Именно сумочка вырубила мотью психологически, а конкретно ее лицевая сторона, на которой так торжественно было написано Томми. Матильда не знала, что это такое, спросить у Алексея было стыдно. Поэтому для себя она решила, что это имя, и ласково стала называть свою сумку Томка. Сейчас Томку убили, жестоко и безвозвратно. От этого кровь ударила в голову Моти, и, выскочив из комнаты, она заорала на весь дом. «Томку убили!» — крикнула она так громко, что, кажется, даже ветер, рвавший в этот момент море на куски, испугался и затих. Со всех сторон выбежали люди, но быстрее всех, как ни странно, прибежал Алексей. «Что случилось?» — запыхавшись, спросил он. «Там!» Обида душила Мотю, и она не могла говорить, а просто показала рукой на их комнату. Алексей вышел из комнаты, выдохнул в сердцах, спросил. «Мотя, ты дура?» В этот момент он поймал себя на мысли, что испугался за эту ненормальную, да и сейчас копирует ее поведение. «Там Тому порезали!» Перестав плакать, но обидевшись уже на дуру, Матильда надула губы вытирала слезы. — Да, я видел, что кто-то похозяйничал в нашей комнате. — но орать то так зачем? Тем более в такой день, как сегодня, — согласился Алексей и обратился уже к людям, толпившимся вокруг. — Вот мне интересно просто. Кому из вас так не понравилась сумочка по имени Тома, что он решил ее прирезать по законам мафии, то есть на куски? Но вопрос утонул в молчании. Все по одному подходили к комнате, заглядывали, и ухо расходились. Толянта уже заглянула, лишь недоумевая развел руками. «Знаешь что, Толя, иди к ты к хозяину и не отходи от него», задумчиво сказал Леша. «Кабы у нас старой беды за сутки не случилось». «Элеонора Борисовна, а вот и вы!» воскликнул Макар, спускаясь по лестнице. «Распорядитесь на кровать ужин. Мы сегодня целый день не ели». Или вы забыли, что не все умерли, остались еще живые в этом доме, и нам приходится здесь находиться?» Экономка закусила нижнюю губу, кивнула и проворно убежала. Все были согласны с Макаром, все хотели есть, но стеснялись это произнести вслух. Стеснялись нарушить траур, накрывший дом. «Девушка, отдайте мне куртку!» Рядом с Мотей стоял доктор и, казалось, смотрел уже умоляюще. «Пойдемте, доктор, ко мне в комнату», — вздохнула она. Найдем бинты в этом бардаке, и я вас отпущу. Словно баран на заклане, врач последовал за шмыгающей мотей, и Алексей, если честно, очень пожалел мужика.